который имел глупость явиться. Приставив ему меч к горлу бароны заставили казначея отречься от своего брата и принести в том клятву. Политический конфликт становился простым сведением счетов. События приняли столь опасный оборот, что Лдовик десят самолично ездил в варас. Он пытался сыграть роль арбитра, но ничего путного не получилось поскольку армии у него уже не было, а единственное знамя, оставшееся в качестве воинской единицы, как раз и взбунтовалось. 19 сентября люди Маго решились потихоньку схватить Сира де Суастра и Сира де Комона, двух молодцов, прекрасно дополнявших друг друга. Один был завзятый Краснобай, а другой — отменный Рубака. И оба, по-видимому, руководили мятежом. свастра и Комона бросили в тюрьму. Роберт Артуа тут же принес королю жалобу. — Государь, кузен мой, — заявил он, — к этому делу я не причастен. Вы сами знаете, что меня подло лишили наследственных земель, где теперь управляет моя тетка Маго. И управляет, скажем прямо, весьма дурно. Но если Суастр и коммон останутся в тюрьме, тут уж, поверьте, в Артуа начнется настоящая война. Высказываю уже я свое мнение лишь потому, что от всей души желаю вам добра. Граф Пуатье тянул в противоположную сторону. Возможно, было и не совсем ловко арестовывать этих двух сеньоров но еще более неловко получится, если их немедленно выпустят на свободу. Этим самым вы поощрите всех мятежников в вашем государстве, а в результате, брат мой, пострадает ваш авторитет. Карл Валуа даже задохнулся от гнева. Довольно уж того, мой племянник завопил он, обращаясь к Филиппу Мпуатье, — Довольно и того, что вам вернули вашу жену, которая на этих днях выходит из Дурдана. Так не держите же руку ее матери. неблагородно просить короля выпустить на свободу тех, кто вам по душе, а тех, кто вам не угоден, бросать в темницу. — Не вижу никакой связи, дядя, — ответил Филипп. — А я вижу. И боюсь, что вашими действиями руководит непосредственно графиня Маго. В конце концов, сварливый дал приказ графиня Маго освободить двух пленных сеньоров. В плане графини сразу пошла в ход довольно неудачная острота. Наш государь Людовик, сама Клеменция, намекая на одинаковое звучание имени Клеменция с французским словом Клементс Милосердия. Свастр и Комон вышли из заключения через неделю, окруженная ореолом мучеников. 26 сентября они созвали в сент поле всех своих сторонников, которые отныне приняли наименование «союзники». Суастр говорил много и долго, и соленые его шутки, более чем дерзкие предложения, увлекли слушателей. Отныне необходимо окончательно отказаться от выплаты налогов, вешать всех прыгов, всех сборщиков и всех соглядатаев, стражников и иных представителей графини. Складерсон Король направил двух своих советников, Гиома Флотта и Гиома помье наказав им настаивать на умиротворении и договорчивании Союзники дали, в принципе, согласие, но едва только оба Гийома покинули заседание, как появился посланный от Робера Артуа, обливаясь потом и тяжело дыша после бешеной скачки. Он принес баронам весть. Графиня Маго под покровом глубокой тайны прибыла в Артуа. Завтра она направляется в замок виц к Дени Дерсону. Когда жан дефиен Довел эту новость до всеобщего сведения, Суастро воскликнул. «Теперь мы знаем, сеньоры, что нам следует делать!» Всю ночь напролет на дорогах Артуа раздавались громкий иконский топот,